Прекрасные дамы Тулузы. Тулуза — древний город, где еще цветут для поэтов ваши золотые цветы, Клеманс и Зор. Шарль Кро. Построенная из розово-красного камня столица Окситании Тулуза считается самым элегантным городом Франции. Необычный цвет ее домов, как и домов в окрестностях, и замка Монжевиль связан с тем, что в этих местах всегда было много глины и не так много камня. Смесь камня и глины дала необычный цвет зданиям, а Тулузе – прозвище «Розовый город». Тулуза окружена легендами и стихами. Городу приписывают порой мистические свойства. Вот и Симону де Монфору, главному палачу катаров, город отомстил. Убил врага. Симон де Монфор погиб от камня, сброшенного его же катапультой и упавшего на него с тулузской стены. На месте его гибели сегодня стоит здание Театра Сарано с памятной доской. На этом месте в 1218 году был убит Симон де Монфор. Камень попал туда, куда надо. Разделенные на две части, Старый город и Новый город, Тулуза полна дворцов и площадей, изысканных ресторанов и простых кафе, нависших над рекой Гаронной. Хотя, по примеру реконструкции Парижа, бароном Османом и в Тулузе было снесено множество дворцов и старинных зданий. И некогда средневековые улочки превратились в проспекты и бульвары. Город сохранил приятную старинную атмосферу. С момента основания и до сегодняшнего дня базилика святого Сернена, построенная в XIII веке, является самой большой романской церковью в мире. Лишь базилика осталась от одноименного аббатства, построенного на месте мученической смерти первого епископа Тулузы, святого Сатурнина, Сен-Сернена. Выстроенная из розового кирпича в сочетании с белым камнем, с пятью круглыми часовнями и восьмиугольной пятиярусной башней, базилика является сердцем Тулузы, как говорят сами жители. Базилику спасли от разорения и разрушения в годы французской революции, придав ей статус приходской церкви. Один из самых известных архитектурных ансамблей расположен на берегу Гароны, это комплекс Базакль. Здесь можно увидеть старый мост, плотины, ветряные мельницы. Ботанический сад Тулузы основан в 1730 году. Сад окружен высокой каменной стеной. На его территории есть средневековые постройки. Здесь насчитывается 1300 видов деревьев и растений. Тематический парк «Космический городок» был открыт в 1997 году, и в нем размещены макеты космических станций, ракет, есть большой планетарий и несколько экспонатов. Богатая коллекция картин и скульптур хранится в Августинском музее. На Тунисской набережной, на доме номер 10, можно увидеть неожиданную скульптуру. Это мифический король Фландрии Гамбринус, создатель пива, продавший душу дьяволу за семена хмеля. Казалось бы, откуда мог появиться этот памятник в Тулузе, всегда ориентированный на вино? Оказывается, в XIX веке в Тулузе существовало около 30 действующих пивоварен, которыми управляли эльзасцы. Самым известным заведением была пивоварня Монплезир, расположенная в одноименном районе, основанная в 1885 году братьями Штибер. Напоминанием о тех временах, увы, после Эльзасско-Лотарингской войны Эльзасцам пришлось покинуть город, и ремесло зачахло, и служит фасад бывшей пивоварни. Скульптура Гамбринуса приглашала любителей вина из розового южного города отведать северного напитка. И сегодня, подняв глаза на фасад здания, вы увидите счастливого бородатого короля, занятого веселыми возлияниями. Он пьет культовый напиток галлов сирвуаз. Прородитель пива. А еще в Тулузе есть писающий мальчик. Да-да, как и в Брюсселе, тулузский мальчик бесстыдно писал в фонтан. Вернее, четыре мальчика. На площади Сент-Этьен находится самый старый фонтан в городе — Грифуль, родник на окситанском языке. Этот памятник эпохи Возрождения предлагает взором прохожих четверых дружелюбных малышей, каждый из которых — держит рыбу, плюющуюся струйкой воды. Но изначально эти мальчики писали в фонтан, прозванный когда-то фонтаном писунов. Статуи писающих мальчиков установил в фонтане скульптор Антуан Бишелье в начале 1593 года, и все же сто лет спустя, уже в 17 веке, похабство устранили. Вода течет теперь из рыбок, которых мальчики держат в руках. Кстати, существует еще один «Ла фонтен де Писер», Писающие мальчики продолжают свое безобразие в окситанской деревне Лакон, на берегах реки Тарн. Романтическая сторона Тулуза сильнее всех прочих ее интересностей. Тулуза — это живой город, пахнущий фиалками, где можно бродить часами, заходя в небольшие ресторанчики или присаживаясь за столики уличных кафе. и вспоминать ее прекрасных дам, ведь на родине Трубадуров обязательно должны были жить прекрасные дамы. Клеманс и Зор, прекрасная дама Тулузы, встречает путешественников на площади Конкорд. Там, на верхушке фонтана, развиваются темные одежды на статуи женщины в окружении аллегорических черепах, стрекоз, прекрасных девушек. Говорят, что таинственная дама никогда не существовала, это вымышленный персонаж. Тем не менее, действительно жила в Тулузе некая горожанка, пожертвовавшая свои средства на поддержание консистории веселой науки. Так назвали себя люди, решившие возродить традиции трубадуров, утерянные вместе с независимостью Окситании. Считается, что она же стояла у истоков создания цветочных игр – литературного состязания, которые вновь начали тулусцы в 1324 году. Благодаря завещанию Климанс и Зор в XIV веке эти состязания возродились и традиция поддерживается, и сегодня в мае проходят конкурсы под эгидой Академии цветочных игр, в которую преобразовалась консистория в 1394 году. Цветочные игры флоралии, посвященные богине цветов Флоре, пришли из Древнего Рима и были очень популярны во Флоренции эпохи Возрождения. Призом конкурса была золотая фиалка, ведь Тулуза не только розовый город, но и город фиалок. Климанс Изор была прекрасной дамой, которая вдохновляла поэтов на создание произведений в лучших традициях трубадуров. Ее именем назван колледж в Тулузе. Статуя Климанс стоит в Люксембургском саду в Париже. Они слагали стихи поэты, ее писали художники. Статуя Климанс была открыта в Тулузе в 1903 году во время очередных цветочных игр. Но реальность существования дамы и ее завещания до сих пор так и не подтверждены документально. Вторая прекрасная дама Тулузы Бель-Поль, прекрасная Поль, жила в Тулузе в 16 веке. Поль де Вигье, Баронесса Фонтервиль была одной из двух юных красавиц, избранных, чтобы вручить ключи от города королю Франциску I в 1533 году. Очарованный красотой девушки, король пригласил ее в свою свиту, но Поль отказалась стать придворной дамой и вскоре вышла замуж. Восхищенный ее прелестями, король воскликнул «О, прелестная курочка!» Смысл и шарм этого комплимента состоял в однокоренном происхождении и созвучии имени красавицы и слова «пуль» — курица. Девушка была настолько прекрасна, что консулы Тулузы издали декрет, по которому дважды в неделю Поль де Вигье должна была выходить на балкон своего дома, чтобы жители города наслаждались ее красотой. Потеряв сына, Пуль писала грустные лирические стихи. Ее дом всегда был открыт для поэтов и музыкантов, и даже в 50 лет она оставалась для них прекрасной музой. Образ прекрасной поль» сохранился на картине «Андре Рашу», ее можно увидеть в зале великих людей в Тулузском Капитолии. В честь той исторической встречи с королем был назван французский фрегат «Лабель Пуль» «Прекрасная курочка». С 1768 года он бороздил воды Атлантики, участвовал в военных кампаниях и даже в океанографической экспедиции в Индийском океане. На борту судна присутствовал исследователь граф де Лаперус, первооткрыватель одноименного пролива между Сахалином и японским островом Хоккайдо. В 1778 году писком моды в Париже стала новая прическа Бель-Пуль. по форме напоминавшая несущийся по волнам волос парусник. Молодая королева Мария Антуанетта со своим парикмахером Леонаром создавала затейливые прически, в которых волосы становились частью необычных головных уборов. Темой мог стать любой предмет. Вазы с фруктами, клумбы, непотопляемость легендарного парусника стала очередной темой для создания шедевра парикмахерского искусства королевы Франции и ее парикмахера. Это имя корабля было настолько на слуху, что им назвали «Пиратский корабль». Имя принесло его капитану репутацию удачного корсара. В 1765 году, по настоянию монарха Людовика XV, это имя было дано новому паруснику. Третья дама Тулузы, а вернее самая первая, ведь жила она задолго до прочих прекрасных дам, это королева Педук, королева с гусиными ногами. Этот мистический образ связывают с царицей Савской. И не зря именно здесь, на землях Тулузы, появились катары. Ведь по преданию, с королевой Педак связана тайна Грааля. Королева Юга, вершащая суд, по мнению историков, и была в Новом Завете царицей Савской. Средневековый теолог Ганорий в своем произведении о картине мира упоминает о легенде, согласно которой у царицы была гусиная лапа. То же самое утверждают Нюрнбергский учебник для художников XV века и стихотворение, напечатанное в 1513 году. «Она идет по воде реки, чтобы почтить и уважить дерево, которое лежало над водой. И тогда, по всемилостивейшей воле Господа, ее ужасная гусиная лапа превратилась в человеческую ногу». Известна легенда об обнаружении креста. Незадолго до посещения царицы Савской Соломона она должна была перейти мост на реке Кедрон. Перед тем, как вступить на мост, в одной из досок моста она узнала деревянный крест, на котором позже будет распят Иисус. Поэтому она не пошла по мосту, а перешла реку по воде. И произошло чудо! Царица с безобразной гусиной лапой была исцелена чудесным образом. Образ королевы Педак приписывается и вестготской принцессе, и некоторым другим возможным историческим персонажам. Но для тулузцев это неважно. Они уверены, что мистическая королева реальна. Именем королевы до сих пор даются самые страшные клятвы в Тулузе.